12. В секторе Z133 разведчики также ничего интересного не обнаружили. Зири подумал о том, что они ничего не заметили из-за недостатка опыта и знаний. все таки из них готовили линейных пехотинцев, а не армейскую разведку. И отряд повернул на свой пост, возвращаясь к нему уже с востока, хотя вначале бойцы уходили на запад. Погоняли нас знатно, взглянул на часы, опронил рядовой нейрободдар. И действительно, Прошло уже больше шести часов, поэтому ничего удивительного, что солдаты торопились вернуться на пост и завалиться отдыхать, просушить порядком смокшее нижнее белье, сревшее, несмотря на функцию климат-контроля бронекостюма. Как бы совершенно ни была аппаратура, но если солдат невнимателен или очень устал, она бесполезна. В какой-то момент группа замерла, почувствовав чужое присутствие. Зари медленно повернул голову к по направлению, откуда он почувствовал угрозу, и заметил буквально в полусотне шагов такую же группу противника. К бою. Бойцы и боевики мгновенно рассыпались по лесу, открыв друг подругу шквальную стрельбу. Донардан отлетел назад, получив грудь два сильных удара, но бронежилет выдержал его прикол из пулемёта Динна, и он смог, перевернувшись, открыть ответный огонь по противнику. Завязалась интенсивная перестрелка между двумя разведгруппами. Дело дошло до тяжелого вооружения, грохнули подствольные и ручные гранаты. Одна из них узарвалась всего в четырех метрах от Джерри, но с шпиговую осколками, но как обещали инструкторы, ткань арахноформы выдержала мелкие осколки. Доналдан почувствовал боль от ударов, хотя и не настолько сильную, чтобы в дело уступил автодоктор со своими обезболивающими. Господин капитан, господин капитан стал судорожно вызвать ротного Доналдан. В чем дело Капрал? почему стрельба? Мы столкнулись с неприятелем, сэр. Их много, никак нет, сэр. Тоже раздвит группа, но нам требуется помощь. Хорошо. К вам сейчас подойдет группа сержанта Ваддора. Он к вам ближе всего. Плюс группа с основной линии. Ждите и задержите их. Поняла, сэр. Ждем. Доналдон, продолжая пастерировать, судорожно размышлял, а нужно ли ему это сражение? Не лучше ли просто уйти самому и дать уйти противнику? На что ему эта война между сепаратистами и мироторцами? Он здесь вообще чужой но парасミスдио решил, что этот бой нужно постараться довести до конца. Он сейчас в одной упряжке со всеми, и если боевики прорвутся через их перевал и победят, то он и сам погибнет вместе со всеми. Потому нужно сделать все возможное, чтобы проиграли сепаратисты и победили миротворцы. По крайней мере, он останется в живых. Бой продолжался. Противник обернулся с ожесточением, пытался даже атаковать, но сквальный огонь из кутеров сводил их попытки на нет. НЭР Нера позвал Дональдан ближайшего к себе бойца, что капрал. Зверию указал на куст, который от него закрывали стволами два дерева. Видишь куст с синими цветками? Да. Залепи туда гранату, мне кажется, один из них там сидит сейчас. Рядовой Бадар прицелился из подствольного гранатомета и пустил заряд в кусты. Боевик, сидевший где-то рядом, вскочил еще до того, как граната до него долетела, выдав себя с головой. Этого и добивался Дональдан. Он дал длинную очередь по неясному силуэту, показавшемуся из-за ствола дерева. Дело довершил взрыв гранаты. Человек взмахнул руками в сером облаке взрыва и исчез из поля зрения. Ты его подстрелил, закричал Неро. Я тоже так думаю. Теперь у нас один к одному. Бой хоть и продолжился, но немного потерял свой накал. Бойцы как с той, так и с другой стороны выплеснули первые напряжения и шок от неожиданной встречи в длинных очередях. А теперь берегли боеприпасы и стреляли с гироскопическими очередями, только если действительно имелся шанс пострелить противника. Джерри не знал, попал он еще всё раз в противника или нет, но сам он точно получил еще две пули, причем одну рикошетом от ствола. Вязкая ткань из паутины гигантских пауков защитила его от раны, как совсем недавно от осколков, но на этот раз не убергла от дикой боли, которую поспешила погасить система жизнеобеспечения инъекцией. Доналден видел, что Нэр и Дина тоже получили по несколько пуль в рёбра и шлемы. Все говорило о том, что они столкнулись не с фермерами, только вчера получившими оружие, а с профессиональными бойцами, с которыми ухо надо держать в остро. Да где же этот горе-сержант?» — в сердцах негодовал Дональден. Он даже вышел с ним на связь. Где ты шатаешься, Карглен? Ты уже давно должен быть на месте. Я спешу, как могу, последовал сухой ответ, и Дональден понял. Карглен надеется, что их убьют в бою. Не дождешься, сволочь, мысленно зло бросил он сержанту Ваддору. Тут схватка разгорелась с новой силой. Это показалось Дональду подозрительным, и он выглянул из-за ствола дерева, чтобы осмотреться. Несколько пуль впились в стол, отколов большие куски коры. но своей цели Джерри достиг, увидел причину такой активности. "Дин, что, уходит ведь?" указал Джерри другу на убегающего боевика. «Срежьте его, а мы тебя прикроем, давай". Теперь уже солдаты открыли шквальный огонь по боевикам». Когда вражеский огонь немного стих, Динав стал в полный рост и выдал длинную очередь из скутера «П». Реактивные пули полистиглетровоку старьник ушибали корующий поезд деревьев, пулеметчик перемещался на более выгодные позиции, не обращая внимания ни на что вокруг. Не упускай цель из вида и наконец, мишень, неловко споткнувшись, упала на землю, полетя кубарем пару метров. Отлично. Наконец, с большим запозданием, когда медлить уже было нельзя, быстрее могли прийти основные силы во главе с офицерами, что стало бы для Карглена фатальным. Наш сейчас вышел сержант третьего взвода. Понимай, мы заходим точно с севера. Мы поняли, но будет лучше, если ты сделаешь небольшой крюк и зайдёшь с востока. Тогда мы сможем взять противника в клещи. Хорошо. Отделение во главе с Каргленом окончательно перевесило чашу весов на сторону мироторцов. И когда подошло второе отделение третьего взвода во главе с унтер-офицером Паланом и капитаном Магром, все закончилось. Я надеюсь, вы догадались взять пленного, осведомился капитан Так точно, сэр, отрепатрол сержант Вотдор и схватил полуживого боевика за волосы вытащил его из густой травы. Вот. Хорошо. Объявляю вам благодарность, сержант Вотдор. Благодарю, мой капитан. Дональден лишь усмехнулся. Пленного взял не сержант, но такие мелочи ему было наплевать. Пусть пошешится. Он решил, что впредь нужно избегать подобных стычек под любым предлогом, если, конечно, он не хочет сложить голову во имя империи. А не построить новое кольцо, разузнать координаты и вернуться в свой родной мир. Оставалась ещё мысль о дезертирстве, но этот вариант не подходил, по крайней мере, сейчас и на этой планете, где сепаратисты не будут разбираться, почему он дезертировал. Он для них будет лишь подозрительным миротворцем, с которым много проблем, а потому его убьют от греха подальше, чтобы этих проблем не иметь. Уже поздно вечером над перевалом с ревом пролетело несколько быстрых теней. За соседними вершинами грохнула десятка тимочных взрывов, и дым от пожарищ вскоре стал виден над вершинами. "Раскололи птенчика", прокомментировал рядовой Клега. "Похоже на то, безразлично кивнул джерри. Это они умеют". Потом пролетела авиация и добавила бомб. Но вот какова результативность этого моря огня, осталась под вопросом. «Наверняка не успели перегруппироваться после того, как поняли, что одна из разведгрупп уже не вернется», — подумал Дональд. Что ж, в ближайшее время это выяснится.